Глава 9. Богиня Моника Десять салактов, восемь участников квартета «Гзун» и пара подростков встали полукругом возле Веврорка и Абуладзе. Подняв головы, аборигены смотрели на прозрачный купол. Гидроплан с вывернутыми вертикально двигателями заходил на посадку. Профессора это зрелище не интересовало. Он осматривал музей. Всего 12 экспозиций с пустым местом, очевидно отведенным для 13-й. Картины и скульптуры словно бы предваряли, настраивали зрителя на центральное впечатление. И центром каждой экспозиции был каменный вертикальный столб-алтарь. При этом маска присутствовала не на каждом. Лев Санч прищурился. Вместо 13-й экспозиции была надпись над дверным проемом И лестница, ведущая наверх. Салакты направлялись как раз сюда. Булатзе понял, что ступени ведут на крышу здания, и не ошибся. По лестнице спустилась Моника. Клечетая туника до колен, видимая и землянами, и салактами. Матовая смуглая кожа на втором плече отливала бликами. Белые кроссовки, величавая походка. Настоящая богиня любви и муза вдохновения, подумала Буладза. На голове девушка-робот соорудила подобие короны из волос и украсила их серебристой цепочкой, расплетенной из подаренного Чарли колечка. За левым плечом Моники профессор увидел ухмыляющуюся физиономию пилота, а за ним Лизу. Салакты само собой видели только светящиеся глаза демонов. Участники квартета Гзон на какое-то время окаменели, первым нашел в себе силы сделать шаг навстречу богине Веврорк. «Приветствуем тебя, богиня любви, и благодарим за то, что ты явилась нам воплоти. Приветствую вас, салакты!» «Самое время выкинуть какую-то штучку, произвести впечатление», прошептал Чарли через коммуникатор. «Ты не против?» Моника кивнула. Пилот извлек из невидимого для салактов рюкзака термос, отвинтил крышку, сделал глоток и протянул термос Роверта. Та отпила из горлышка и передала термос Абуладзе. Компот, попав в желудки землян, насытил кровь эликсиром видимости. Салакты ахнули. «Еще бы! Демоны вдруг обрели плоть!» Лишенные кожных покровов, три обнаженные фигуры возвышались над аборигенами и сияли хитросплетениями кровеносных сосудов. Лев Санч желтым, Кутельский голубым светом, Роверто зеленым. Абуладза невольно засмотрелся на обнаженную Элизабет, та прикрылась руками, профессор. Рестрякая хихикнула, Абуладзе опустил глаза и обнаружил рядом подошедшего веврорка. Оба имели внушительные животы. В общем, салакты профессора оказались очень похожи, что и развеселило рисрикаю. Каждую минуту в музей с нижних ярусов поднимались все новые и новые любопытные. Все салакты стремились поглазеть на богиню. Чарли извлек из рюкзака одежду салактов, связанную Моникой из афтилена. Земляне быстро нарядились в традиционные шорты и майки. Смотритель музея поклонился Монике. О, милосердная богиня! «Вели своим демонам обрести...» Электронный переводчик запнулся, снова не смог подобрать нужное слово. «Профессор, может, я и не антрополог, но, по-моему, здесь нам следует выбрать себе лицо или маску», предположила Роверта. «Да», — подтвердил Веврорг, — «маску». Они двинулись вдоль стены. Из двенадцати экспозиций четыре посвящались покровителям кланов, рудокопов, земледельцев, инженеров. Табурет смотрителя стоял у алтаря гуманитариев. Такое же число демонов покровительствовало органам чувств – слуху, зрению, обонянию и вкусу. Остальные четыре экспозиции посвящались Гизе-отцу, Хэнкессе-матери, Салактионе-два, сыну, богине любви и вдохновения – дочери. У собственной экспозиции девушка-робот задержалась. Свою маску Лев Санчо видел сразу – «Пожалуй, не многие маски подошли бы ему по ширине между глаз, как это». Абуладза остановился перед алтарем и задумался. Неизвестный мастер слепил подобие человеческого лица из тонких каменных лепестков, некоторые из которых были прозрачными, отчего маска казалась многоглазой. «Отвернитесь!» — властным тоном потребовал Абуладза, определившись с маской. И хотя автопереводчик не передал интонацию, Салакты подчинились. Кто-то отвернулся, а кто-то уставился в пол. Только Веврорг проигнорировал команду профессора. Абуладзе отключил браслет и осмотрелся. Вокруг него была выдолбленная в обрыве из песчаника пещера кратер без признаков купола. Расширяющаяся спираль, по которой они преодолели подъем, являлась скорее природным, чем рукотворным феноменом. Грунт и камни под ногами несли следы водной эрозии. Боковую стену кратера испещряли ласточкины гнезда. Очевидно, у салактов туда вели двери с балкона. Рассмотреть лучше не удалось, света вечерней гизы не хватало. А вот столб и маска в мире землян присутствовали точно так же, как и некоторые другие экспонаты. К удивлению Абуладзе маска оказалась несъемной, барельефом. Лев Санч растерялся, но почувствовал чье-то прикосновение. Включил браслет. Веврорг деликатно держал его за предплечье правой рукой, а левый указывал на нишу, выдолбленную в столбе чуть ниже маски. В нише лежал сгусток коричневой смолы в форме параллелепипеда, весь в трещинах и потертостях. Веврорг сам взял артефакт, встал между алтарем и Абулат за лицом к профессору. В торжественной тишине Салакт приложил смолу к ключице Льва Саныча. Тепло пробежало по коже, дотянулось до позвоночника, тот подозрительно, но болезненно хрустнул. Зрители ахнули, даже Моника удивленно прикрыла рот рукой, а Веврорк объявил «Демон, ты выбрал маску клана Рудокопов». «Я знаю», — с достоинством ответил профессор. Татуировки потекли от артефакта вниз и покрыли тело профессора вязью темных узоров. Они напоминали лепнину с колонн храма богини любви, но не такую плотную. Только светящийся голубым кутельский не удивился преображению напарника. «Лев Санч, видели бы вы себя со стороны? А у меня какая будет маска?» «Ты будешь демоном музыки!» В голосе Абуладзе прозвучало столько металла, что он сам несколько опешил. Его плечи расправились, профессор и без того возвышавшийся над толпой салактов, казалось, стал еще выше на голову. Тело обрело легкость и мощь. Пока профессор привыкал к новым ощущениям, Веврорк увел кутельского к алтарю демона-покровителя музыки, и внимание салактов сместилось туда. Чарли вскрикнул, и Лев Саныч в три прыжка оказался возле ошеломленного товарища. Лицо и видимые части тела пилота покрывала сплошная татуировка. Кутельский по-прежнему светился голубым, но выступившие на нем непонятные символы добавляли фигуре объем. Чарли больше не казался тщедушным школьником-переростком. В его стате проступили самоуверенность и сила. Теперь Кутельский стал похож скорее на высокого салакта, чем на землянина. Салакты реагировали бурно, Но Рики не переводил их эмоциональные возгласы на язык людей. По мере того, как они разглядывали рисунки на руках и плечах Кутельского, радость аборигенов сменилась недоумением. Моника застыла величественной и безмолвной статуей. «Ты не демон музыки», — сказал Веврорк и сделал шаг назад. «Ты?» Испуганные зрители Салакты, срываясь на бег, очистили музей и столпились двумя ярусами ниже. Даже квартет «Гзун» предпочел ретироваться поближе к выходу. Женщины выглядывали из-за спин мужей, лишь Виврорк не двинулся с места. «Достаточно чудес! Верните маски на место!» — скомандовала Муника смотрителю музея. «Но почему?» — возмутился Чарли, оборачиваясь к Буладзе? «Власть маски!» — отрезала девушка. «А меня похвалить!» — напомнила Элизабет. Ее зеленое тело покрывала сплошная татуировка, изображавшая дерево с красными плодами в форме яблок. Округлости и выпуклости приходились как раз в нужных местах, чтобы подчеркнуть гармоничность фигуры земной женщины. Абуладзе опять засмотрелся на Раверта, но промолчал и послушно отодрал от плеча липкий погон. «Мы тебе потом объясним», — тихо сказал он Кутельскому, не отводя глаз от Элизабет. Веврорг молча смотрел на землян с любопытством. Абуладзе вернулся к столбу святилища, чтобы положить артефакт в нишу. Каждый шаг отдавался тяжестью по всему телу. Но к Монике он возвратился уже прежним Львом Саночем Абуладзе. «О богиня, от имени Салактов я смиренно прошу прощения за то, что мы не встретили тебя с подобающими почестями», сказал Веврорг, глядя на Монику снизу вверх. «Кланы инженеров и гуманитариев не поверили земледельцам. В наших храмах уже давно нет жрецов. Прежде чем мы спустимся на улицу, а ты явишься с Алактом, можешь ли ты ответить на несколько вопросов?» «Да, Виврорг. Лицо Моники казалось деревянным. Она явно переигрывала с суровостью». «Твои руки и ноги!» Виврорг раздвинул пальцы руки и посмотрел на свои перепончатые конечности. м м, -м". «М -м. Я могу плавать и так», — отрезала Моника. Квартет «Гзун» возвратился в музей. Все восемь салактов внимательно слушали богиню. Виврорк приподнялся на цыпочки, сились разглядеть жаберные щели под туникой Моники. «А жабры?» «Боги не нуждаются в дыхании, Виврорк?» «Смотрите все!» Она перестала дышать, салакты приблизились. Завтелена протянула руки, но дотронулась лишь до края туники Моники. Девушка-робот не дышала и не мигала. Убедившись, что произвела достаточное впечатление на неискушенных зрителей, Моника спросила Солоктеонку. "А какой благодати ты хочешь просить Завтелена?» А вдохновение Мы...» «Наш квартет», — вставил послакос. «Хотим создать шедевр». «Хорошо», — кивнула Моника. Она наклонилась к Завтелене и что-то прошептала ей в самое ухо. Кутельский, Роверта и Абуладзе одинаковым жестом похлопали себя по левому уху. Моника блокировала связь, чтобы они не слышали разговора. Наконец девушка взяла за завтелену за руку и объявила. «Веди!» Земляне вслед за Моникой и салактами двинулись по балкону вниз. Виврорк отстал и шел по левую руку от Абуладзе. «Богиня, мы находимся в доме музыки», отважно обратилась к Монике Нерекома, едва они не достигли второго яруса. «Можно попросить о благодати здесь и сейчас», добавил Идандит. «Мы сочиняем музыку, и у нас ничего не получается». «Чарли, помоги им», попросила Моника. Кутельский кивнул и подошел к Идандиту. «Сыграйте что-нибудь». Музыканты спустились вниз, взяли инструменты. Услышав начало мелодии, Кутельский сказал... «Им нужен барабан». «Точно! Друзья, помогите с ритмом». Пилот спустился к музыкантам и начал отстукивать ритм подошвой ботинка. Обернулся к спутникам, улыбавшимся со второго яруса. Роверто и за ладонями начали барабанить по деревянным перилам балкона, так как показал пилот. «У них в парке растут полые деревья», — сказал профессор, обращаясь к Элизабет. «Вполне сойдут за барабан». И дандит, и нереком не сразу поняли, что от них требуется, а потом подладились под ритм, заданный голубым демоном. Тогда Чарли встал перед музыкантами, взмахнул руками так, что от плеч по всему телу пошла волна и затанцевал. На ханкессе этот трехминутный танец соло носил название «Танца сломанного Арликина и использовался для гимнастики. Дуэт, завороженный необычной пластикой тела Кутельского, наконец уловил мотив. Чарли запыхался, но продолжал отбивать такт обеими ногами. Через минуту он уже плясал чечетку. Это добавило понимания салактам, и какофония довольно быстро превратилась в мелодию. Музыканты сделали паузу, повторили этюд. Еще раз. Местная девушка вошла в здание и некоторое время наблюдала за танцем из коридора, не видя остальных зрителей. Затем она разулась и во время третьего повтора присоединилась к Чарли. Оказалось, что крепкие длинные перепончатые пальцы на ногах Салактов очень хорошо выстукивают степ. Спортивная фигура Салактионки словно обвивалась вокруг Чарли, соблюдая тем не менее заданный ритм. Вокруг головы девушки развивалась кора из вьющихся волос цвета платины. А теперь без меня скомандовал Чарли и Дандиту, и устало оперся руками о колени. «Мое имя Кегресса», — представилась девушка после танца. Она тоже порядком запыхалась, ее высокая грудь вздымалась. Кутельский засмотрелся, а Элизабет прокомментировала на ухо Абуладзе. «Разве земноводные кормят младенцев грудью?» Пилот, наконец, отвел взгляд, посмотрел на друзей на балконе и представился. «Очень приятно, а я Чарли». Кутельский протянул с ладонь для рукопожатия, но та лишь выркнула и засмеялась. «А ты классный демон. Мой квартет тоже будет рад сотрудничеству с тобой». Похвала в исполнении Рики прозвучала чересчур по-земному. Веврорк наблюдал за Чарли и Кегрессой, стоя на балконе между Абуладзе и Элизабет. «Кланы между собой враждуют?» — осторожно спросил Салакта профессор. Рики промолчал. Роверта решила помочь автомату. «Кланы борются, конкурируют, соревнуются?» С последним словом маленький компьютер в наушнике справился, и Веврорг ответил. «Соревнуются квартеты. Кланы сосуществуют в мире и гармонии. Хвала богам!» Они направились на первый этаж, к ним присоединился Кутельский. «Кто определяет состав кланов и квартетов?» — спросила Буладза. «На этот счет нет строгого закона. Клан обычно определяется по рождению». Но если ребенок не хочет возиться с растениями, а предпочитает механизмы, никто не будет препятствовать смене клана. Но это происходит редко. Почему? Кутельские и Роверто внимательно слушали разговор, но не вмешивались. Детей воспитывают в атмосфере гордости за свой клан. Прививается идея превосходства своего клана над остальными. Мы гуманитарии, без нашего умения хранить знания остальные кланы не выживут. Мы учим вас всех. Такой тезис незаменимости есть у каждого клана. А квартеты? Каждый салакт свободен в выборе искусства, может перебирать их, пока не найдет то, где наиболее талантлив. Потому кланам некогда соперничать друг с другом. Этим заняты квартеты. Они вышли на улицу. Мы видели рабочие места художников и музыкантов. Теперь я хочу увидеть, где творят парфюмеры и повара, потребовала Моника кухню. Это туда. Зафтилена указала на приземистое, но огромное здание, перед которым был ничем не огороженный фонтан. Повара занимают часть подземного комплекса, вторую половину занимают парфюмеры. «Так это пахнет не едой?» Абулад зашмыгнул носом. «Нет, нам не хватает пресной воды», Виврорг нахмурился. «Поэтому парфюмеры, сосредоточены на очищении», «Гели, лосьоны, шампуни, мыло», – профессор решил помочь Рике сформировать понятийный аппарат. На улице росла толпа салактов, преграждавшая дорогу. Вперед выступили трое салактов – пожилые мужчины и высокая ростом с Монику девушка. Она уверенно шагнула навстречу землянам. Тонкий римский нос, каштановые волосы туго сплетались в шарики, между которыми велись локоны. Узкие вертикальные татуировки удлиняли и без того стройные руки и ноги. Ни единой морщинки и ни единого седого волоса, которыми прожитые годы щедро наградили салактов, вставших у нее за спиной. «Меня зовут Дариела, я из клана инженеров. Мы рады видеть гостей клана земледельцев в нашем городе. Вы произвели эффект своим появлением, признаюсь. Но какова цель вашего визита?» Ее голос в исполнении коммуникатора прозвучал пафосно, а Буладзе и Кутильский переглянулись. Один из пожилых салактов рассердился на Дариелу и, чтобы удержать себя в руках, прикрыл рот рукой. Лев Санч вдруг понял, что если мужчины салакты различаются возрастом, то все женщины выглядят юными ровесницами. Статус старейшины никак не соответствовал внешности Дариелы. «Мы не причиним вреда салактам, осторожно начала Моника». Служители храма богини любви из клана гуманитариев первыми встретили вас, богиня. Земляне услышали в словах главного инженера отчетливый скепсис. Но вы предпочли зайти до клана земледельцев. Это похвально, ведь земледельцы — самый многочисленный клан. Они чтят богов не меньше гуманитариев. Завтелена подошла к Дереле. Богиня любви обещала благодать квартету «Кзун». Она вдохновит нас на шедевр. Дариэла прекратила сверлить глазами Монику и, не обращая внимания на Завтилену, обернулась к своему сердитому спутнику. «Мое имя Решертель», — тряхнул седыми волосами старик. «Мы рады вам, богиня. Клан земледельцев — основа мира салактов. Его члены вправе рассчитывать на благодать. Клан гуманитариев не будет возражать». Дариэла, помолчав, добавила. «Если так, то завтра мы пропустим симфонию Кзун в вне очереди». «Вам ведь хватит суток вдохновить квартет Гзун на шедевр о богине любви?» Автопереводчик Рики как смог передал издевательский оттенок словам Дериэлы. «Безусловно», — Моника уверенно кивнула. Дериэла и вслед за ней ее спутники поклонились Монике и пятясь скрылись в толпе. Завтелена повела гостей в сторону дворца парфюмеров и поваров. Кутельский удержал Абуладзе так, чтобы они отстали на пару шагов от квартета и жестом указал на браслет. Они отключили устройство. До сих пор все шло как по маслу, профессор. Но не кажется ли вам, что мы только что обрели врага? Не думаю, юноша, инженеры в силу склада ума обязаны быть скептиками. Если цивилизация строит подводные дороги, я бы не переоценивал их религиозность. Или то, что мы видели с воздуха, не вокзал? Роверта оказалась между ушедшей вперед Моникой и отставшими мужчинами и растерянно завертела головой. Кутельский и Абуладзе догнали ее. Они углубились в темную расщелину между скал, куда завтелена увела Монику. Но девушка-инженер только что предложила гуманитариям обидеться, не так ли? «Потому что Моника предпочла земледельцев», — сказал Чарли. «Что ж вы не украли Дериеллу, а предпочли простую пейзанку», — огрызнулся Санч. «Но Дылда права, мы произвели фурор среди расы, не знающей полета. Быть может, религиозная экзальтация — свойство только клана земледельцев?» «Вы заметили, что по узорам татушек можно определить, какому клану принадлежит Салакт?» «Помните храм и узоры на колоннах?» — спросила Элизабет. Моника остановилась и ждала товарищей. «Мне не хватает информации для анализа». А Буладзе снова включил браслет. «Анализ. Сколько здесь данных для анализа?» «Например. Завтилена!» — окликнул он Салактионку. «А может быть так, что имена Салактов совпадают? Вдруг есть еще одна завтелена? «Нет, Лев. Клан гуманитариев следит за тем, чтобы у двух живущих Салактов не было одинаковых имен. Они спустились под землю и оказались внутри гигантского базара, замкнутого в кольцо». Если кафе и портики служили внешней стеной базара, то внутренняя стена была уставлена прилавками, а двери явно вели в складские помещения. Перекрытия крыши над базаром были разномастными. То привычные плиты из прозрачного полимера, то пестрые тенты от солнечных лучей, а местами крыша просто отсутствовала. Некоторые лавки специализировались только на напитках, о чем свидетельствовали бесчисленные сосуды с белым, красным и желтым содержимым. Салакты-повара сновали туда-сюда между лавками и кафе, корзины, подносы, емкости разного размера. При виде гостей салакты бросали свои занятия и сбивались в толпы. Шум мешал людям разговаривать, местами попадались лестницы, уводившие наверх в центр комплекса. «Там баня!» — Абуладзе наклонился к Монике и шумно почесал пузо под майкой. «Ты не успеешь, демон!» — сказал послакос. «Идти довольно далеко. Скоро комендантский час, нам всем следует быть дома!» От слов комендантский час Кутельский дернулся. Роверта положила ему руку на плечо. Моника улыбнулась. Торговля заканчивалась, кафе закрывались. «А денег-то у них нет!» — заметил Абуладзе. Натуральный обмен, предположил Кутельский. Они покинули базар через другой проход и вернулись на площадь с фонтаном. Никакого обрамления или парапета. Струя ритмично пульсировала, поднимаясь на 3-5 метров прямо из земли. Толпа салактов росла. Смотрите, Моника поймала на ладонь несколько капель. Лев Санч, это источник питьевой воды. Они ее тоже пьют. «Богиня осветила фонтан!» – Рики перевел восхищенные вопли толпы. Сверху раздался низкий короткий звук. Повинуясь сигналу, салакты устремились к тому зданию, где Лев Саныч нашел послакоса из овтилену, только к другому фасаду. Это было самое большое сооружение в городе, уступавшее лишь белой вышке с шаром наверху. Салакты входили внутрь через многочисленные широкие круглые двери. Утельский заглянул внутрь, оценил высоту свода коридора и замешкался. Абуладзе тоже не хотелось толкаться среди салактов. Лучше подождать. Восемь членов квартета Кзун остались рядом с людьми, дети художников и веврорг куда-то исчезли. Попав внутрь последними, они вошли в исполинский переполненный народом зал и остались стоять у входа. «Будучи выше салактов, земляне хорошо видели происходящее». Раверта взяла профессора под руку, а Буладзе удивленно посмотрел на нее. «Не забывайте, они принимают нас за мужа и жену», – фыркнула Элизабет. «Это помещение может вместить всех салактов, которых мы видели на планете», – оценил размеры зала профессор. «Если плотненько утрамбовать», – сострил пилот. «Это как древний храм, который строили именно с таким расчетом. Вместить все население города», — объяснила Роверта.